в нужное время помогал его развитию. Не без участия Алексея, хотя и в его отсутствие, произошло и важное событие в биографии Сергия – поставление в священники. Житие Сергия представляет всю эту историю как сугубо внутреннее дело обители. Кончина Митрофана заставило братьев приступить к Сергию с требованием принять сан священника, а вместе с ним игуменство. После долгих уговоров он согласился на компромисс. Пойти вместе с двумя братьями в Переиславль-Залеский к епископу Афанасию и просить его дать им нового игумена. Владыка, выслушав дело, поручил игуменство самому Сергию и поставил его в сан священника. Простодушное повествование жития требует некоторых исторических комментариев. Митрофан, как можно думать, умер в 1344 году, а поход Сергия в Переяславль-Залеский состоялся в 1353-1354 годах. Ясно одно. Став священником,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 О введении в Троицком монастыре общего жития известно несколько интересных подробностей. Житие Сергия рассказывает, что однажды на Маковец явились греки от Константиня Града, от патриарха послани к святому, поклонившись ему глаголюще. Вселенский патриарх Константиня Града Кир Филофей благословляет тебя, така же от патриарха и поминки, то есть подарки в Даша ему. Патриархи-патриарха были непростые, с тайным символическим смыслом. Согласно древнему церковному преданию, облачение Великой Схимы были принесены ангелом одному из отцов монашества Пахомию Великому. Вместе с ней ангел вручил Пахомию первый общежительный устав. Он повелел монаху-отшельнику, выйти из его уединения и послужить на благо ближних, направить их через общее житие на путь благочестия. Рассказ «Жития Сергия» необходимо прочесть в свете исторической критики. Исследователи уже давно пришли к мнению, что появление патриарших послов с грамотой было подготовлено самим митрополитом Алексеем.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 и поручил Сергию. Переход Троицы в Серпуховской удел давал хороший повод для сближения Сергия с князем Владимиром. Однако радонежский игумен не мог постоянно находиться в Серпухове. Его глазами и ушами здесь стал Афанасий Высоцкий, возведенный в сан игумена, основанного в том же 1374 году преподобным Серпуховского Высоцкого монастыря. В конечном счете вся эта история свидетельствует о том, что в 1374 году Сергий был уже знаменит и почитаем по всему московскому княжеству. И главной причиной его славы была, конечно, общежительная реформа.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 чтобы угадать экономические последствия распространения монастырей общего жития, превращения их в центры крупных вотчинных хозяйств? Предвидел ли он возможность их участия в политической борьбе, в отстаивании суверенитета церкви от посягательств со стороны великокняжеской власти? Как знать? Во всяком случае, для поддержки общего жития –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 Монашеская традиция восточного христианства выработала своего рода теорию непрерывного нравственного совершенствования. Она была изложена в трудах великого каппадокийца Василия Кесарийского около 329-379 годов. Его современника Ефрема Сирина, знаменитых подвижников VI-VII веков, Иоанна Синайского, «Листвичника» и Исаака Сирина. Несомненно, Сергий был знаком с их сочинениями, пользовался ими, как своего рода, учебниками аскетики. Слова постнические Василия Великого и «Лестница» по-древнерусски «Лествица» Иоанна Синайского –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 ярко отразились в его богатом и пистолярном наследии. Ниже мы публикуем его письма, которые содержат рассуждения об иночестве».